Подобную я еще никогда не видел. Я не колеблясь, присягну, что это самая красивая женщина на свете. Эта женщина — сплошные противоположности. Женственность и доброта мгновенно могут превратиться в жестокость дьяволицы. Они называют ее «гонфала», а алмаз — «гонфал».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 Первоначально они все были чернокожими, мечтающими превратиться в белых. Вот почему они выходят замуж только за белых. Это стало частью их религии. И вот почему, отпугивая чернокожих, они зазывают белых мужчин. Вероятно, это происходит веками, так как среди современного поколения нет метисов или негров.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 «Жаждал приключений, а я искал интересный материал для своей книги, и найди мы среди Каи друзей, нам же лучше!» Это было шесть месяцев тому назад. Бобу уже хватило приключений, а мне материала для моей злосчастной книги. Спайк и Тролл не завладели алмазом, но зато получили по семь жен Каи их женила Ганфала перед злополучным огромным алмазом. Ганфала отбирала жен для каждого пленного белого, но самой выходить замуж ей не разрешалось. Ганфала, казалось, была особенно расположена к Бобу и мне, а я влюбился в нее по уши. Прежде чем я мог предположить, кто она —